В их семье комендантский час еще не был отменен даже для восемнадцатилетних. Пэрис считала, что пока Вим живет с ними, он должен подчиняться заведенному порядку, и Питер с ней соглашался. Он одобрял ее строгость к детям, в этом между ними царило единство, причем всегда. У них вообще никогда не возникало разногласий по поводу воспитания детей, как, впрочем, и во всем остальном. Их брак был вполне безоблачен, если не считать легких ссор, возникавших, как правило, из-за какой-нибудь ерунды, типа незапертые двери в гараж, пустого бензобака или неотправленной вовремя в стирку сорочки под смокинг, без которой невозможно пойти на торжественное мероприятие. Однако такие промахи сперис случались нечасто. Она была безупречно организованным человеком. Питер всегда мог на нее положиться. — Ну что, до двух? — осторожно произнес Вим, имея в виду время возвращения домой. Мать решительно помотала головой. — Ни в коем случае. — Это не выпускной вечер, Вим. Обыкновенная пятница. Она понимала, что стоит уступить, и он захочет в дни выпускных гуляний возвращаться в четыре, потом в пять, а это уже действительно будет поздно. Пэрис считала, что подростку ездить на машине в такое время опасно. «До часу. Самое позднее. И то, потому что я сегодня добрая». «Не гони, предостерегла она. Сын с облегчением кивнул. «Переговоры окончены». Он двинулся к выходу, но мать его остановила. — Не так скоро! Ты забыл меня обнять. Вим улыбнулся и сразу сделался похож на мальчишку, а не на взрослого мужчину, каковым уже практически являлся. Он удостоил мать объятий, а та приподнялась на цыпочках и поцеловала его в щеку. — Веселись в свое удовольствие, только, пожалуйста, осторожнее на дороге. Вим хорошо водил машину и был дисциплинированным мальчиком, но она все равно беспокоилась. В тех редких случаях, когда он все же позволял себе немного выпить, он всегда оставлял машину и ехал с кем-нибудь из друзей. И кроме того, Вим знал, что в случае необходимости всегда может позвонить родителям. Об этом они условились много лет назад. «Если переберет...» «Достаточно позвонить домой, чтобы получить индульгенцию. Главное, чтобы он в таком состоянии не садился за руль». Через несколько минут до Перес донесся звук захлопнувшейся двери. Вим отбыл на свою вечеринку. Она спустилась вниз, и в этот момент вошел Питер с портфелем в руке. Вид у мужа был совершенно измученный, но, глядя на него, Пэрис в который раз поразилась их сходству с сыном. Это было все равно, что смотреть на того же самого человека только через 35 лет. Эта мысль вызвала у Пэрис улыбку. «Привет, дорогой». Она подошла к мужу, обняла и поцеловала. Он был такой усталый, что поцелуй, можно сказать, остался без ответа. Однако Пэрис не стала корить Питера за то, что он себя не бережет, не хотела портить ему настроение. Пэрис знала, что в последний месяц он прорабатывает какую-то важную сделку, и времени остается в обрез. Результат получался не слишком удачным для его клиентов, во всяком случае, на данный момент, и Питер пытался поправить дело. Как прошел день? Пэрис взяла из рук мужа портфель и поставила на кресло в холле. Она вдруг пожалела, что затеяла этот прием. Правда, она договорилась с обслуживающей фирмой еще два месяца назад и не предполагала, что Питер будет так занят на работе. «Длинный был день», — Питер улыбнулся. «А недели вовсе. Что-то я вымотался. Когда гости придут?» Я звала к семье, так что еще целый час». «Может, приляжешь?» «Все в порядке». «Если я лягу, боюсь, не проснусь». Не задавая вопросов, Пэрис прошла в буфетную и налила ему вина. Питер взглянул на нее с благодарностью. Вообще-то он пил мало, но иногда, когда впереди был долгий вечер, это помогало ему снять дневное напряжение. «Да, неделя действительно выдалась длинная, это было видно по его лицу». «Спасибо». Питер взял бокал, медленно прошел в гостиную и сел на диван. Все вокруг блистало чистотой. Комнату украшали многочисленные антикварные вещицы, которыми они обзавелись за долгие годы, покупая их то в Лондоне, то в Нью-Йорке, и всегда вместе. Оба рано лишились родителей, и часть своего скромного наследства Пэрис спустила на обустройство дома. Питер неизменно ей в этом помогал. Со временем накопилось какое-то количество изящных вещиц, предмет всегдашнего восхищения друзей. Их дом вообще располагал к приему гостей. Большая удобная столовая, просторная гостиная, небольшой кабинет и библиотека, где Питер любил поработать в выходной день. На втором этаже четыре большие спальни, одна из них гостевая, хотя изначально предполагалось для третьего ребенка. Но Пэрис так и не удалось в третий раз забеременеть. Супруги, конечно, обсуждали эту тему, но сошлись на том, что лечение от бесплодия будет слишком большим стрессом, и надо радоваться, что двое у них уже есть. Судьба сама определила состав их семьи. Пэрис присела на диван и подвинулась ближе к мужу. Но от усталости Питер опять не отреагировал, хотя обычно в такой ситуации обнимал ее за плечи. Пэрис с тревогой взглянула на него. Близится срок очередной диспансеризации. Надо будет ему напомнить, как только он разделается с этой злополучной сделкой. В последние годы среди их знакомых было несколько случаев скоропостижных смертей, чаще всего от сердечного приступа. Питера уже пятьдесят и хотя на здоровье он не жалуется, так что группе риска его вряд ли можно отнести, но кто знает... Пэрис хотелось окружить мужа заботой. Хотелось, чтобы он был рядом еще лет сорок-пятьдесят. Те двадцать четыре, что они вместе, вызывали у нее самые нежные чувства. — Что? Это дело тебя совсем доконало? — сочувственно произнесла Пэрис. Питер кивнул, глотнул вина и впервые в жизни ничего не рассказал. Пэрис почти физически ощущал его напряжение. Он слишком устал, чтобы вдаваться в подробности, так что нет смысла сейчас допытываться, что его гложит. Потом сам расскажет. И без того очевидно, что виновата затянувшаяся сделка — Пэрис лишь надеялась, что в кругу друзей им удастся расслабиться и забыть о делах. Раньше это удавалось.